Глава 4. Михаил успел увидеть на той стороне дым, пахнуло серой и гарью, а через щель в комнату протиснулась, пригибая голову, невысокая черноволосая женщина в черной куртке из кожи и таких же черных брюках. Азазель тут же сдвинул за нею пространство, словно обыкновенный занавес. Женщина разогнулась, достаточно миниатюрная, но с виду сильная, с черными волосами на плечах, свернутыми в крупные блестящие локоны. Михаил увидел бледное лицо, словно она никогда не видела солнечного света. Крупные глаза с густыми черными бровями и такими же черными длинными и густыми ресницами. Радужка глаз настолько черная, что насторожившийся Михаил не рассмотрел в них зрачков. Он держался настороженно, потому что у нее из-за плеч выглядывают узкие рукояти клинков, давно забытых здесь на земле. Она сразу вперила взгляд в Азазеля. Он не успел слова сказать, как произнесла резко. «Это когда я была толстая?» Азазель бросил быстрый взгляд на застывшего Михаила. У того вид, будто еще не решил поразить демонит огненным мечом или испепелить именем Господа. «Дорогая Аград», — сказал Азазель подчеркнуто громко и подчеркнуто беспечно, «не ври. Ты выбралась из ада и проделала громадный путь только для того, чтобы увидеть меня и успеть сказать, что все еще любишь меня». перед тем, как я тебя убью. — Да, — подтвердила она, — только для этого. Но на этот раз убью тебя я. Она поглядывала одним глазом на замершего Михаила, собранная и настороженная, несмотря на ее хищно-беспечную улыбку. Михаил ощутил, что оба ждут его реакции. Проговорил с неудовольствием. — Не понимаю ваши пахнущие огнем и серой шуточки. Какие-то они... — Слишком человеческие? — спросила Зазель. «Ты прав, мир людей жестоко коварен, а мы многому научились у вас, у человеков». Женщина спросила его с интересом. «Этот смертный знает, что ты не совсем человек?» «Он мне хотел продать душу», — сообщил ей Азазель самым небрежным тоном. «Но я, ты же знаешь, благороден, покупать не стал. Жду, когда отдаст бесплатно». Михаил недовольно засопел. Женщина окинула его внимательным взглядом с головы до ног. Михаил ощутил внутреннюю дрожь. Губы ее слишком красивые и полные, а зубы белые и острые. Словно их тонкая кромка каждую ночь нарастает заново. «Не верь ему», — посоветовала она. «Он всегда врет. А ты вот нет, вижу по твоему открытому и честному лицу». азазель сказал горестно. «Вот так всегда ее у меня перехватывают. Как хорошо, что на свете еще четыре миллиарда женщин». Она поморщилась. Мог бы сделать вид, что я единственная и неповторимая». «А ты не вешайся на шею всем моим друзьям», — сказала Зазель. «Он твой друг?» «Нет, но у нас отсроченная дуэль», — пояснила Зазель. «А это связывает даже больше, чем какая-то там хилая дружба». Михаил хмурился все больше, но едва приготовился открыть рот, а Зазель остановил его предостерегающим жестом. «Герой, мне понятно, как тебе хочется пообщаться с Аград». И как именно пообщаться, по глазам вижу. Однако она сейчас отбывает обратно». Михаил буркнул. «Куда обратно?» «В ад», — пояснила Зазель любезно. «Ей нельзя надолго отлучаться из родных мест, заметят. Аград, ты сама или лучше мне?» «Лучше ты», — ответила она, и мило улыбнулась Михаилу так, что у того сердце подпрыгнуло. А горячая волна пошла по телу и начала собираться где-то в районе паха. Судя по ее глазам, она поняла. Улыбнулась еще шире. «Лучше ты, а то кто-то заметит истощение моей силы. Кстати, если ты еще не забыл, зачем посылал за мной Шакутара, изим в самом деле освободился. Теперь собирает соратников и через несколько дней появится у вас. Где? Сам догадайся, это очевидно. Леонард уже прибыл». «И отбыл», — сообщила Зазаль мирно. Она в изумлении скинула брови. «Так быстро?» Я слышала намеревался вообще остаться. «Передумал», — сказала Зазель. «Правда, пришлось помочь. Из нас хорошие переубеждальщики. Думаю, увидишь его очень-очень нескоро, если вообще объявится». Она посмотрела с великим интересом. «Даже вот так? Ты всегда был быстрым, за что тебе и оборвали крылья». «Только крылья», — сказал он скромно. «Все остальное при мне. Заходи еще». «Прости, что не приглашаю к позднему завтраку. Тебе нужно беречь фигуру, а у нас с пропитанием всегда туго». Она сказала уже тише. «Насчет Кизима я тебя предупредила. Теперь ты у меня в долгу». Азазель замедленно кивнул. Лицо напряглось. Он отстраненно поднял руку. Шаги от него, словно в глади вертикально вставшего озера, пошли волны. Азазель нахмурился. Под смуглой кожей лица вздулись желваки. а пальцы с острыми ногтями, с треском и багровыми искрами прорезали ткань пространства быстро и почти легко, словно незримой бритвой. Мелькнул краешек огненной реки. Вдали пронеслась крылатая тварь с когтями на концах крыльев и донес в сию омерзительный крик. «Как ты это легко делаешь!» — сказала она в восторге и, кивнув обоим, пригнулась, скользнула через щель обратно. Азазель убрал руку. Края разрыва сомкнулись, словно он отпустил край тяжелого занавеса из красного бархата. «Ты в самом деле так легко?» А Зазель покачал головой. «Это я перед женщиной все еще выпендриваюсь. Представляешь, шесть тысяч лет боюсь себя уронить. Перед тобой открыт, как жаба на лабораторном столе, а перед женщинами — хвост веером. Все мы — павлины. На самом деле я уже почти в обмороке. Надо за стол, а то если не восстановлю силы... Говорил он очень серьезно, но Михаил на всякий случай не поверил. Слишком часто Азазель его обманывал. А тот, оперся его плечо, и величаво позволил проводить себя до стола и усадить в кресло. Но ел, правда, с таким азартом, словно и в самом деле вот-вот склеит ласта от голода. Или откинет копыта. Для демонов это как-то ближе. «Ты в самом деле, — проговорил он с набитым ртом, — собирался в ее ад?» «Конечно!» ответил Михаил подчеркнуто твердо. «А как иначе? У меня присяга защищать мир!» «Она принесла важные новости», — напомнила Зазель. «Кейзим освободился из Шиола. Что такое Шиол, объяснять не надо?» «Знаю», — буркнул Михаил. «Значит», — сообщила Зазель, «постарается появиться как можно скорее. Он очень опасен сам по себе, но с ним наверняка будут его соратники. Подчинение 17 легионов-демонов. Это сила?» «Ну вот, конечно, всех взять невозможно, но самых сильных постарается с собой протащить». Михаил сказал твердо, «Твоя демоница сообщила тебе не из светлых побуждений. У вас не может быть ничего светлого». Азазель даже отшатнулся. Лицо отразило крайнюю степень отвращения. «А что?» — спросил он, морща нос. «Кто-то доказывал такую дурость насчет светлости? Или хотя бы соглашался?» Я защищаю этот мир, потому что мне в нем комфортно. Это теперь мой мир. Мы заинтересованы, как говорят здесь, материально. А это самая лучшая гарантия верности и лояльности при демократии». Михаил сказал с отвращением. «Но это подло. Нужно быть верными, потому что нужно быть верными. Быть верным доблестно. А у вас верность до тех пор, пока у противника не станет лучше?» Азазель округлил глаза. «А как иначе?» — спросил он в изумлении. Именно на этом и зиждется... Тьфу, какое слово поганое. Зиждется взлет человечества. Не держаться слепо за старое, а постоянно совершенствовать систему и перетекать в ту часть, что работает лучше, где условия и комфорт благоприятнее. Ладно, давай думай лучше о том, как подготовиться к прибытию Кизима. Отсутствие леонардо если и ослабит его, то ненадолго. Он сам по себе сильный демон и без всяких там хэллоуистов. Михаил пожал плечами, промолчал. Быстрые переходы Азазеля, даже перескоки с одного предмета на другой, раздражают и не дают собраться с мыслями. Однако демон прав. Сейчас важнее встретить угрозы и погасить их, а уже потом можно ответить Азазелю аргументированно и достойно. «Я встречу их с мечом в руках», — начал он, но Азазель тут же перебил. «Огненным?» «Конечно», — подтвердил Михаил горделиво. «Пусть увидит». Азазель вздохнул. На лице сменилось несколько выражений. Последним или предпоследним было то, которое Михаил расшифровал бы как «ну сколько дураку говорить». Но Азазель произнес рассудительно. «Во-первых, сразу разбегутся, а их хрен поймаешь. Во-вторых, как здесь говорят, предупрежден, значит вооружен». «И что?» — сказал Михаил. «Если встречу с открытым забралом?» Азазель вскинул брови. «Где такое услышал? Ты же проспал средние века». «Вчера один олигарх сказал по телевизору», — объяснил Михаил. А Зазырь сказал со вздохом. «Это уже не олигарх и даже не бизнесмен. Ни один олигарх такое не скажет, потому что бизнес нельзя делать с поднятым забралом. Поднятым, а не открытым. Если кто-то говорит насчет открытости, то крепче держись за карманы. Потому встретим противника скрытые тайна и нападем, по возможности, со спины. Это оправданно даже с рыцарской точки зрения». «Разве противников не больше?» «А мы имеем право на все, так как защищаемся». «Нужно лицом к лицу». Азазель вздохнул. «Давай, давай, говори. Я все записываю, а через год, а то и месяц покажу. Сам от стыда убьешься о стену». Михаил возразил с достоинством. «Я никогда не изменю своим убеждением». «Я никогда не женюсь», — произнес Азазель с выражением. как сказал очень убежденный, с достоинством один двенадцатилетний мальчишка. А с ним еще 4 миллиарда таких же с убеждениями. Ладно, Сигор где-то в Израиле. Михаил спросил в недоумении. Он все еще существует? Сигор? Нет, Израиль. Что? — спросила Азазель. Снова хочешь побороться? И снова переназовешь? Не понимаю, чем тебе имя Иаков не понравилось? Михаил отмахнулся. Да это так. чтобы отметить, что его хитрые подлости в отношении старшего брата как бы амнистированы с учетом времени и его искреннего раскаяния. А в новую жизнь лучше идти с новым именем. Ну Но ты его и так отметил. Он с той драки всю жизнь хромал. В общем, Сегор в Израиле. Теперь так называется вся страна. На том же месте, где и был. А главное, на месте роскошного и веселого Сегора сейчас пока что одни лавовые поля. Михаил спросил угрюма. «Сколько туда добираться?» «Если на колесницах», — сказала Зазель задумчиво, «а потом морем, а затем опять на колесницах, то года за полтора-два. Но если отойти от твоей любимой старины и воспользоваться современными средствами, то часов шесть». «Перестань», — отрезал Михаил. «Будем пользоваться всеми преимуществами этого мира, потому что демона точно воспользуются». А Зазель ахнул. «На глазах умнеешь, Мишка, а то все дурак, дурак, дурак. Сами они дураки, правда? Мы им всем покажем и выкажем. Враг будет разбит, победа будет за нами. Если, конечно, вдруг повезет. Эх, поспать бы! Мы же всю ночь бегали, как совы какие-то. Или совы летают? Нет, с тобой хрен полетаешь, ты же правильный. Ты ешь, ешь, мы для чего за стол сели? Или оград аппетит отбило? Михаил снова взял нож и вилку, бросил на Азазеля быстрый взгляд. С Леонардом покончено навсегда? спросил он на всякий случай. «Снова из-под земли не вылезет?» «Чего вдруг?» «У вас же есть и бессмертные», сказал Михаил с завистью. «Вообще, эта бессмертность здорово, но как-то нечестно». «Ангельство еще нечестнее», буркнула Зазель. «Бессмертие — это всего лишь бессмертие, неуязвимостью и не пахнет. Демоны гибнут, как и люди, а восстанавливаются с каждым разом все медленнее. К примеру, сперва через год, после второй гибели лет через двадцать, После третьей пройдет уже сто. Понял? Если демона убить раз пять, он либо возродится через тысячу лет, если очень силен, либо его силы исчерпаются намного раньше.